Глава ваша с т а я Как только он вышел, я торопливо выдвинул нижний ящик стола. Это в верхнем у меня флешки и все такое, а в нижнем таблетки, пелюли и даже разнокалиберные ампулы под шприцы разного размера. К Инъекциям стараюсь пробегать только при острой необходимости. Но сегодня хоть еще и не при д и н ф а р к т н о е состояние, но впереди слишком важный разговор. Надо быть в лучшей форме, какая на сегодня возможна. После шести кубиков Геннадий з е н е п а м о в Вену опустил рукава, чтобы скрыть пластырь на сгибе локтя. Вышел в коридор, бодрый и злой, как муха в августе. Все по своим нормам, никто от работы не прячется, спалкой ходить не обязательно. Все-таки как здорово, когда подбираются люди, которым нравится то, чем занимаются. и к а к редко такое бывает. Я протопал до конца коридора, заглянул к н е вдалому. У него свой кабинет, где на двух столах четыре дисплея. На всех четырех такие формулы, что даже не стал вглядываться. За его спиной нависает Гранде и Лысенко. Хотя вряд ли они понимают, но таращат глаза и морщат лбы. о т р и с и р в к а установил? – спросил Гранде. Неудало устрашающе зевнул, став похожим даже не на неандертальца, а на а в с т р а л о п и т е к а кивнул в сторону Лысенко. Узерга, с п р о с и с о н ты з е р г ответил Лысенко неспешно. Мы благородные п р о т о с ы все успеваем, а кто не? Того квалды в лоб, что у м е н хрюкал, когда все рут у м е н у т словно встретивший толстого епископа в темном л и ц у карбонарии успеваете спросил грандес с сомнением то-то никак не установите что б ы р е а г и р о в а л а с а м а а не вручную как г и к с о с ы какие-то л ы с е н к о покровительственно улыбнулся что по-твоему наш лохматый друг сейчас делают озеро для лебедей копает шеф к нам вопросы Я молча отмахнулся и вышел. Через полчаса камера наружного наблюдения вывела и укрупнила на экран участок улицы перед нашим домом. Тот момент, когда там остановились два автомобиля, роскошные лимузины, черный джип в о е н и з и р о в а н н о г о типа. Я дернулся. у м н ы е алгоритм, ы не зря остановили внимание на этих авто. Не вдал и кое-что в них подправил. Эти визитеры ко мне. Так что соберись и не трясись, не мальчишка перед директором школы. Рука моя в чисто мужском жесте прошла сверху вниз, проверяя указательным пальцем застегнута ли ш и р е н к а А то в некоторых джинсах молния сама по себе иногда сползает вниз. Сделал глубокий вдох-выдох и сделал вид, что сосредоточенно работаю над важными бумагами. Дверь распахнулась, э т а блондинка открыла. В кабинет вошел не бизнесмен, я бы сказал министр иностранных дел крупного государства, солидный, исполненный доброжелательности и собственного достоинства, в безукоризненном костюме, уголок платочка из нагрудного кармана, галстук, причёска, манжеты, благожелательная улыбка. Ни хрена себе! мелькнуло у меня шалелое. А начинал же как бандит и ракетир, судя по слухам, или врут. Еще с порога он накинул быстрым оценивающим взглядом помещение. Мне показалось, что наш бедлам даже понравился, усмехнулся, стремительными шагами преодолел расстояние до стола. Я поднялся, руку пожать е у нео г крепко, ладонь горячая, сам смотрится боксером. И з с т а р о й а н г л и й с к о й а р и с т о к р а т и и что вышел на рынок уверенно, победно и красиво, опустился по моему не очень-то уверенному жесту на стул по ту сторону, взгляд быстрый, цепкий, оценивающий. Наверняка повидал больше людей, чем я, хотя и намного моложе меня, сходу понимает, как с кем разговаривать и чего от них ждать. Я ощутил себя неуютно. Всегда так с деловыми напористыми. Заранее ч у в с т в у я себя проигравшим. Наш друг много о вас рассказывал, сообщил он. Но я и сам, как вы понимаете, навел справки по своим каналам. Спасибо, бормотал я опасливо. Сейчас да, мир таков, все мы как на ладони. Задумали грандиозную игруху? спросил он. В виртуальной реальности? произнес я алым интересом, как о чем-то н а д о е в ш е м и привычным. Я запнулся. Общий ответ явно не устроит. Ответил с некоторой неловкостью, словно объясняя, почему вышел на улицу в испачканных сзади брюках. В ней быстро устают глаза, да и вообще. Но о таком умалчивают. Однако как только, так и мы сразу предусмотрено. Мы на низком старте. В одни сутки, даже в ночь переведем все в ЭР. Пусть только решат проблему нагрузки на зрение за нами не заржавеет. Он побарабанил кончиками пальцев по столешнице, звук глухой, словно стучит по металлической плите. Проговорил задумчиво: "Насколько «Да движок изменяем? Давно работали? Заверил я. Смотрим будущее. Но мощности не позволяли применить на старом оборудовании." Это сейчас к в а н т о в ы й наконец-то в коммерческом потреблении. Он кивнул. В голосе прозвучало некоторое нетерпение. Да-да, знаю. Сам один заказал для своей корпорации, хотя еще не знаю зачем, но надо хватать, пока не обнаглели и цены не подняли. Ладно, посмотрю, что можно сделать. Сам, без специалистов. Такую хрень несут. Не п о н и м а е т что в мире творится, советуют, советуют. Я сказал сочувствием: в мутной воде рыбка лучше ловится, а сейчас все мутное, особенно перспективы. Он взглянул остро. Но вы ориентируетесь? Я ответил со скромностью. Время показывает, что мои прогнозы точнее, чем у моих коллег. Даже великий Каку ошибся в размерах сингапурского кризиса. У вас совпали все цифры, прервал он. Знаю, вам досталось до и даже после. Сперва что глупость с паролем, потом что не предупредили. У меня сейчас из за взлета ц е н на нефть выросла прибыль. Думаю, куда срочно распихать средства. Они вдалы вас так р а с х в а л и в а л Я промолчал, хотя сердце з а т р е п ы х а л о с ь в радостной надежде. Сколько вам надо? спросила Натривиста. Я ответил со скромностью. Мы команда энтузиастов, работаем как на великой стройке коммунизма, но квантовый нам никто не подарит, а его не достаёт. Он прервал. Я не филантроп и не м е ц е н а т но готов инвестировать в рисковый актив. Ваш выглядит очень уж не надёжным, зато у вас репутация осторожного пророка. Как у вас это получается? Я развел руками. Слушаю музыку вселенной. Он улыбнулся. Понятно, у всех свои секреты. А моей доли, уверен, договоримся. Подсчитайте, сколько вам нужно, а ком сегодня же закажу и оплачу. У меня вырвалось. Сегодня? Я даже не знаю, какое спасибо сказать. Он поднялся, с улыбкой протянул руку через стол. И не надо. Уверен, и тут заработаю. Держим связь. Что нужно еще обращайтесь. Немножко обалделый, я смотрел, как он о т к л а н я л с я и ушел быстрый и целеустремленный. Любитель музыки из него наверняка хреновый, зато как и сам вижу, развил чуть е на людей, которые могут оказаться полезными в его хобби, наращивать капиталы хоть по м а р к с у, хоть по Маску. Когда я сообщил коллективу о неожиданной, хоть и ожидаемой удаче. В разгар ликования Гранде предложил начать с аренды массива к о м п о в Сейчас даже суперкомпьютеры резко подешевели. Он прав, но я собрал волю в кулак и возразил. Квантовые уже пошли в коммерческое. С каждым годом, да что там с годом, с каждым месяцем начнут дешеветь. Мощность возрастать по экспоненте. Сейчас все бросили с ь их строить не потому, что ждут чего-то особого, а деньги девать некуда. Я слежу за рынком. Есть вариант насчет покупки того варианта, что на нероморфных й сетях в связке с обычными. г р а н д е помолчал, вижу, как ищет слова. Альсенко сказал мощно: ш и ф предлагаешь купить? Гулять так гулять", сообщил я. Все равно апокалипсис на горизонте. Это новинка, напомнил он. Лучше бы в аренду, но их не сдают пока. А купить можно только за деньги, которых у нас никогда не было. Минчин сказал тихо: "Такие суммы даже не в ы ш и п ч и ш ь Нам обещали оплатить комп", напомнил я, "но только комп, а все остальное должны сделать сами. Нужно только договориться о дополнительных площадях. х о р о ш о бы арендовать подвал. Поручим это нашему Геркулесу." Он даже Валентину уговорил насчет в д у т ь ей в подъезде при консьерже, а была такой недоторканной. Начнем переговоры по р аренду, им все равно важно расширять ассортимент услуг. Лысенко потянулся и красиво поиграл мускулатурой. Только Грандес сомнением покачал головой. На баймы ААА класса еще пару лет будет повышенный спрос. Конкуренты отстали так, что мы на о с т р и е прогресса в этом поле. Можно рискнуть, но не слишком ли? Все у нас пока и так терпимо. Хорошо, ответил он с некоторой натугой. Другому бы не поверил, но ты шеф рискуешь не первый раз. Читориш или как-то Фуксом. Правда играл по маленькой, но все же как-то, хотя с виду на Аристотеля не т я н е ш ь Спасибо, буркнул я. Всегда найдешь, что сказать хорошее. Я добрый. Согласился он. А не боишься, что когда-то по теории вероятности впереди большой облом? И чем дольше везло, тем крах б а б а х н у т е как молотом Тора по мухе. Я повернулся к Лысенко. Вынеси его за шиворот за в о р о т а и дай пинка, а лучше п р и с т р е л и Это овца испортит всю команду. Я пошутил, завопил Гранде. Вы что, шуток не понимаете? Это других обломы. А мы пройдем и по воде, где другие не могут даже по тонкому льду. Я давно жду рывка, а то засыпать начинаем. Ладно, сказал я, на чтоб без пессимизма. Всем работать будто жить м е р у или не жить зависит от нас. Минчин сказал так тихо, что все услышали. Но вдруг в самом деле зависит.